Фергус Хьюм. Безмолвный дом. Читает Абраров роман. Глава 1. Арендатор безмолвного дома. Люцан Гензель считался неопытным адвокатом, и гардероб его отличался от традиционных длинных одежд собратьев по профессии. Да и жил он достаточно далеко от храма Финиты по личным причинам, никак не связанным с денежным вопросом. Он обосновался в комнатах на Женевской площади, Пемлико 1. Каждый день он ходил в гостиницу Sargent Inn, где располагался его офис, и находился там с 10 до 4. Он делил его с другом, с таким же неопытным и бедным адвокатом. Такое положение вещей едва ли можно было считать завидным, но Люсан, молодой и независимый, при своих 300 фунтах в год Был полностью удовлетворен своим положением. Ему только исполнилось 25, и он считал, что у него вполне ещё достаточно времени, приуспеть в своей профессии. В ожидании исполнения желаний он часто размышлял, манерно застыв над тарелкой овсянки. Всё могло быть много хуже. Женевская площадь напоминала своего рода болото на краю большой реки городской жизни, которая неслась мимо неё со скоростью и шумом, не нарушая мир в пределах очерченных площадью. Единственный длинный узкий переулок вёл от ревущей центральной улицы на тихую четырёхугольную площадь со стенами из высоких серых зданий где жили владельцы меблированных комнат, городские клерки и два или три художника, представлявшие своего рода местную богему. В центре площади располагался оазис, зелёная лужайка, окружённая ржавой железной решёткой высотой в рост человека, перемежавшаяся со старыми вязами и расчерченная узкими дорожками жёлтого гравия. Окружающие здания выглядели чрезвычайно представительно: безукоризненные чистые ступени крыльца, окна с белоснежными занавесками и ухоженные цветки в горшках. Стекла в окнах блестели подобно алмазам, ручки дверей и металлические пластины сияли жёлтым блеском. Не было никаких веток или сухих травинок, брошенные бумажки не нарушали опрятный вид площади. За одним исключением, Женевская площадь была образцом чистоты и благопристойности. Такую тихую гавань можно было найти в любом сонном кафедральном городке, но едва ли в грязной, дымной, беспокойной столице, Лондоне. Исключением в безупречной чистоте был дом номер 13, расположенный напротив входа на площадь. Его окна были пыльными, без блеска из-за навесий. Никаких цветочных горшков. Ступени выглядели потёртыми, а железные перила ржавыми из-за отсутствия краски. Беспризорная солома и бумажки забились в трещины влажного тротуара, наполненные зелёной слизью. Нищие, иногда завредавшие на площадь, всегда останавливались на пороге этого дома дверь которого выглядела шаткой, едва державшейся на петлях. И всё же, все, проживавшие на Женевской площади, не хотели, чтобы этот дом отреставрировали и сняли, сколько бы ни стоила такая рента. Соседи говорили о доме шёпотом, с наигранной дрожью в голосе и отводили взгляды. Поговаривали, что дом номер 13 часто посещали Хоть он и пустовал более 20 лет, а виной его запустения и мрачного вида была легенда. Отсюда же и название Безмолвный дом. Именно он придавал этой площади некое своеобразие. Убийство произошло давным-давно в одной из его пустых, пыльных комнат, и с тех пор жертва гуляла по дому. Огни, как говорили случайные наблюдатели, двигались от окна к окну. Иногда были слышны вздохи, а порой люди мельком видели маленькую старушку в шелках и туфлях на высоких каблуках. Поэтому безмолвный дом и имел такую странную репутацию. Невозможно сказать, сколько правды скрывалось в этих историях. Однако её вполне хватило на то, чтобы, несмотря на низкую арендную плату, никто не арендовал дом номер 13. Никто не решался оказаться лицом к лицу с призраками. Дом, привидение и легенда стали своеобразной достопримечательностью. Всё закончилось однажды летом. Когда в особняке неожиданно поселился Марк Бервин, джентльмен зрелого возраста, приехавший неизвестно откуда, он арендовал дом номер 13 и поселился там, ведя жизнь затворника. Из-за репутации дома сначала говорили о том, что новый арендатор и недели тут не проживёт. Но неделя растянулась на 6 месяцев, а господин Бервин и не собирался уезжать. Тогда соседи перестали говорить о призраке и взялись за обсуждение хозяина дома. За короткое время родилось несколько историй о новом соседе и его привычках. Луцан слышал многие из этих рассказов от своей домовладелицы. Судя по её рассказам, господин Бервин жил в полном одиночестве в безмолвном доме, без слуги и товарища. Он ни с кем не разговаривал и никого не пускал в свой особняк. Казалось, у него много денег, но его часто замечали пьяным. А госпожа Кибби, глухая уборщица, наводившая порядок в доме, отказалась ночевать там, потому как предполагала, что с его обитателем что-то не так. Гензель же мало внимания обращал на подобные сплетни. До тех пор, пока его жизнь не оказалась самым невероятным образом переплетена с жизнью таинственного жильца. Их встреча оказалась неожиданной и очень странной. Как-то туманным вечером в ноябре Люциан возвращался из театра. Уже пробило 11, когда он, оставив кэп у въезда на площадь, пешком направился к своему дому. Туман был таким густым, что даже в свете газового уличного фонаря ничего не было видно. Люцан осторожно шагал по брусчатке, дрожа от холода, несмотря на то, что поверх вечернего костюма набросил меховое пальто. Осторожно пробираясь к своему дому, он с тоской думал о горячем камине и об ожидающем его ужине. А посему был поражен, когда услышал знакомые слова Шекспира. «Быть или не быть?» — послышался хриплый голос. «Таков вопрос, что благородней духом. Покоряться пращем и стрелом яростной судьбы». И затем из тумана донесся звук рыданий. «Боже мой!» — в испуге отпрыгнув, воскликнул Люциан. «Кто тут? Кто вы?» Потерянная душа, ответил глубокий голос. Тот, кому Бог не даст своего благословения. И незнакомец снова зарыдал. Кровь Гензеля заледенела в жилах, когда он услышал эти слова невидимого существа, плачущего в тумане. Сделав пару шагов, он натолкнулся на человека, сидящего на брусчатке. Он сидел, закрыв руками лицо и даже не попытался повернуться, когда Люциан тронул его за плечо. Он продолжал плакать и стонать, переполненный жалостью к себе самому. "Эй", продолжал молодой адвокат, снова встряхнув незнакомца за плечо. "Что с вами? Да я напился". Заикаясь, объявил незнакомец, неожиданно повернувшись к Люцану. Причём произнёс он это очень наигранно. Я наглядный пример для трезвых звенников. Предупреждение пьяницам. Невольно внушающее отвращение ён сам. Вы бы лучше шли домой, резко объявил Люцан. Я не могу найти свой дом. Он, он где-то здесь, где-то на этой площади. Вы на Женевской площади, сказал Гензель, пробуя привести незнакомца в чувство. Мне нужен дом номер 13, вздохнул тот. Где? Но дом номер 13. Он же не мог перенесись в сказочную страну. Ладно, воскликнул Люциан, взяв незнакомца за руку. Ступайте за мной, я отведу вас домой, господин Бервин. Едва Люциан произнёс его имя, Незнакомец неожиданно дёрнулся и воскликнув что-то нечленораздельное, отодвинулся. Какое-то внезапное подозрение породило у Бэрвина противоречивые чувства: смесь ужаса и вызова. И он, переполненный страхом, постарался отодвинуться как можно дальше от молодого адвоката. "Кто вы?" твёрдым голосом, требовательно спросил он. "Откуда вы знаете моё имя?" Господин Бервин, меня зовут Гензело. Я живу в одном из домов на этой площади. Поскольку вы упомянули дом номер 13, я понял, что вы не можете быть никем иным, как Марком Бервином, арендатором безмолвного дома, часто посещаемого. Продолжал изгадятся Бервин. Я часто остаюсь там с призраками и теми, кто хуже призраков. Хуже призраков Ведениями моих собственных грехов, молодой человек. Я посеял безумие и теперь пожинаю урожай. Я Не закончив фразу, он зашёлся в приступе кашля, при этом затрясся всем телом. Казалось, этот приступ окончательно лишил его сил, и он вновь склонился к мостовой. А это часть моего урожая, пробормотал он. Луциану стало жаль напившегося соседа. Неблагоразумно было бы оставлять его в таком беспомощном состоянии. С другой стороны, Луциану не хотелось торчать в липком тумане в столь поздний час. Так как новый знакомый казался то ли слишком больным, то ли слишком пьяным, чтобы двигаться самостоятельно. Луциан снова, без всяких церемоний, взял Бервина за руку. Это вызвало у несчастного новую вспышку испуга. "Зачем вы схватили меня? Куда тащите?" спросил он, сопротивляясь Луциану. "Я отведу вас домой. Вы простудитесь, если останетесь здесь. Вы не один из них", неожиданно спросил Бервин. "Кого вы имеете в виду? Тех, кто хочет моей смерти?" В какой-то мгновении Гензель решил, что имеет дело с сумасшедшим, и поэтому заговорил примирительно, словно хотел втолковать что-то ребёнку. "Я ничего плохого вам не сделаю, господин Бервин", мягко проговорил он. "Пойдёмте домой". "Домой? Дом? Нет у меня никакого дома". Однако господину Бервину удалось подняться. Руки у него были холодные, словно прикосновение тумана. Люциан отлично знал, где находится дом номер тринадцать. Он наполовину повел, наполовину потащил своего спутника в сторону этого дома. Когда они оказались у двери, Бервин открыл ее при помощи ключа, и Гензил пожелал ему спокойной ночи, собираясь уйти. «И я советую вам сразу лечь спать», – закончил он, собираясь спуститься с крыльца. Постойте, постойте, закричал Бервин, схватив за руку молодого человека. Я боюсь входить один. В доме так темно и холодно. Подождите, пока я не включу свет. Казалось, нервы Бервина были полностью разрушены алкоголем. Он стоял на пороге, задыхаясь и дрожа, словно побитый пёс. Луциану стало его жаль. Хорошо, я помогу вам, согласился он и, чиркнув спичкой, шагнул во тьму вслед за своим соседом. В холле дома номер 13 было холодно, как на улице, а слабое мерцание спички скорее сгущало, чем рассеивало окружающую тьму. Дом теперь казался настоящей обителью призраков. Шаги Гензила и Бервина, пол зала не был застелен коврами, породили гулкое эхо. Но как только они остановились, воцарилась мёртвая тишина, которая казалась угрожающей. Мрачная репутация этого дома, густые тени и тишина пробудили у Луциана настоящий приступ суеверного страха. Что же говорить про нервного, возбуждённого алкоголика, который постоянно жил в этом мрачном окружении. Бервин открыл дверь с правой стороны холла, Из огок красивую нефтяную лампу. Стекло, которое было поднято, явно в ожидании его возвращения. Эта лампа стояла на маленьком квадратном столике, застеленном белой тканью. Рядом с лампой стоял поднос с изысканным холодным ужином. Молодой адвокат мимоходом разглядел дорогие столовые приборы, несколько блюд на выбор из напитков: шампанское и кларет. Очевидно, Бервин вел роскошную жизнь и потакал своему желудку. Люциан повернулся, чтобы взглянуть на своего спутника в ярком свете. Но Бервин отвернулся, словно тяготился своего гостя, желая, чтобы тот побыстрее ушел. Сообразив, Гензил сразу все понял. «Свет вы включили, так что я пойду», – объявил он. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» – коротко отрезал Бервин. И добавил ещё один штрих к образу неучтивого грубияна, даже не подумал проводить гостя до двери. На том и завершилась первая встреча адвоката Луциана Гензела со странным арендатором безмолвного дома.